Глава десятая Оценив объем работы, прошла в свою будущую спальню, заглянула в ванную и покрутила краны. Все работало, как неудивительно. Только поначалу вода ржавая шла. Застоялась, наверное. В комнате Марко тоже все оказалось в порядке с водопроводом только плитка на стенках ванной комнаты немного потрескалась в нескольких местах. «Эля!» – окликнул меня из гостиной голос Селино. «Мы вернулись!» «Так, студенты!» Тут же принялся раздавать указания Костелян, который пришел вместе с парнями. «Давайте весь мусор стаскивайте в одну кучу. Я буду отправлять его на свалку. Ну, а дальше сами!» Парни тут же поскидывали куртки и, поискав взглядом, куда их положить, решили оставить на полу в коридоре. Там однозначно чище, чем здесь. В пятером они приступили к работе. На меня внимания не обращали, поэтому я потихоньку просочилась в повисшую на одной петле входную дверь гостиной и застыла на пороге. «Руфдорс», — лишь единожды отозвала Костеляна и тихо спросила, — А вы сможете похлопотать, чтобы мальчикам в этом месяце сделали прибавку к стипендии? Ну, как премию. Все же они сейчас делают работу, которую должны были выполнить мастера, нанятые академией. Так они же это делают ради ваших прекрасных глаз, Рувита. С ехидным прищуром уставился он на меня. Ну, Рувдорс, надуло я губки. Они такие милые, согласились помочь попавшей в непростые жизненные обстоятельства девушке. «А я ну, никак не смогу их отблагодарить. Я же одна, а мальчиков пятеро. Я ведь не смогу сходить на свидание с каждым из пяти. Это неприлично и совершенно невозможно для благородной Рувиты. Вы ведь попросите за них. Вы же за справедливость, правда?» «Я бы и сама попросила, но меня никто не станет слушать. Я ведь всего лишь студентка-первокурсница». «Рувита, а можно узнать ваше полное имя и откуда вы родом?» «У вас невероятно пробивной характер. Вы не из купцов случаем. Элиса Суарес, младшая дочь барона Суареса. Мы живем неподалеку от Легариса, у нас там имение». «Ну надо же, титулованная аристократка», – уставился Костелян. «Так вы попросите для ребят небольшую премию», – гнула я свою линию. «Вот как все сделают, пусть приходят ко мне», – усмехнулся он. Я сам выдам им те средства, которые Академия выделила для оплаты рабочим. Мы просто не успели заняться чердаком. Как прозвучал приказ Его Величества о приеме на учебу за счет казны адептов любых сословий, тут сущий кошмар начался. Семь дней непрекращающегося хаоса и столпотворения. Завтра хоть все вздохнут спокойно. Пока мы разговаривали, весь мусор и хлам был собран в несколько больших куч. Кивнув мне... Костелян прошел в гостиную и отправил их в неизвестном направлении, после чего активировал несколько магических светильников и попросил меня погасить огненные шарики. «Ну все, студенты, теперь приступайте. Я сейчас навешу на чердак полок тишины, чтобы вы шумом не мешали всем остальным обитателям Академии. И до завтра. Как ремонт окончите, приходите, и я переправлю сюда мебель». Я скисла, поняв, что сегодня мне не светит поспать на мягкой кровати, но мужественно промолчала. Я же сильная, я потерплю. В конце концов, у меня есть чудесное боевое платье. Буду считать, что я все еще в походных условиях. Костелян ушел. На меня, стоящую в дверях, никто не обращал внимания. Парни принялись делить участки работы. Командование на себя взял Селино, вероятно, как самый опытный в ремонте». «Так, Марко, ты бери раствор для удаления копоти и начинай обрабатывать все поверхности. Керро и Эдир на вас двери. Меняйте косяки и вставляйте везде новые, а старые стаскивайте в кучу посреди гостиной. Завтра костеляну их отдадим. Зумий, ты идешь со мной. Будем вставлять окна». «А я?» – подала я голос. «А ты, Элиса, посиди пока в сторонке». Переглянувшись с парнями, вежливо, но непреклонно попросил Селино. «Что? Они даже не хотят слушать мои истории? Как так?» Но спорить я не стала. Подхватила сумку и вновь изгвазданная после схватки со свинохряком платья, и вынесла их в коридор. А то еще затопчут меня мальчики, пока будут все делать. Или забрызгают тем растворителем, который даже сажу без следа удаляет. Немного помаявшись в одиночестве, я несколько раз заглянула в покои, но на меня никто не обращал внимания». Тогда я расстелила платье на полу, вновь разделив многослойные юбки пополам, улеглась и укрылась. Я только чуть-чуть полежу и подожду, пока обо мне вспомнят, вот совсем немножко, а потом проверю, как они управились с ремонтом. За всем ведь нужен контроль, как же они без меня? Проснулась я, словно от толчка. Села и заполошно принялась осматриваться – Так я в коридоре, укутанная в свое платье. Дверь в наши аспирантские покои заменена на новую и закрыта. Чуть в стороне, подложив под голову свернутую куртку, тоже на полу спит Марко. Ой, это я до самого утра умудрилась продремать и все пропустила. Быстро завозившись, я выпуталась из юбок и встала. «Рыжая, спи!» – не открывая глаз, пробормотал блондинчик. «Да-да», – шепнула я и проскользнула внутрь нашего будущего места жительства. «Ох, ну ничего себе! За ночь мои добровольные помощники умудрились вставить все окна, покрасить их, заменить двери, не только входную, но и все межкомнатные, удалить сажу и копоть, покрыть потолки и стены свежей краской. Сейчас потолки были белоснежными, а стены – светло-бежевыми» причем во всех трех комнатах, я заглянула в каждую. Единственное, что было недоделано, это пол. Паркет требовал реставрации и мытья. До него не добрались по той простой причине, что он пока был занят опустевшими бочонками и лоханями из-под краски, сложенными инструментами, а также покореженными старыми оконными рамами и обгоревшими дверями. «Ой, но до чего же у меня трудолюбивые и героические помощники?» «Какая же я молодец! Умею выбирать людей!» Я выскользнула обратно в коридор и на цыпочках направилась к лестнице. «Куда?» – остановил меня строгий вопрос в спину. «Костеляну? За добычей?» «А, иди!» Мне разрешения не требовалось, но я все равно улыбнулась и поскакала вниз, клянчить шторы, ковры, мебель, постели и все остальное. Ну вот все самой приходится делать». И как Марко без меня бы справился, ума не приложу. Как пить дать, пропал бы парень. Какой-то он не приспособленный к жизни. Надо о нем хорошо заботиться. И нужно до завтрака многое успеть». Руф Дорс был ранней пташкой и обнаружился на своем рабочем месте. При виде меня вопросительно поднял брови, но выслушал мой ответ внимательно. Сказал, что сейчас придет, вернет на склад все, что осталось после ремонта, и удалит обломки. «Но сначала переправит к нам то, что требуется для реставрации пола». «А мальчики справятся?» – нахмурилась я. «Нет, я в них, конечно, верю, но...» «Все же паркет?» «Он цел, я видел. Нужно только сначала покрыть его одним раствором, потом другим, а после них лаком. Но сегодня вам придется где-то погулять, Рувита. Лак должен хорошо просохнуть. Хотя бы часа три его беспокоить нельзя». А когда нам дадут мебель, постели, шторы и все остальное? Если ваши мальчики управятся с полом, то к вечеру вы уже получите мебель и прочее». «Ух, хочу мебель, кроватку, диванчик, кресло, стол нормальный. Пора бежать и будить парней». «Марко!» – присев на корточки у спящего блондина, позвала я. «Марко!» «Ну что тебе надо?» Простонал он и спрятал голову под куртку за неимением подушки. «Пора паркет чинить. Нам сейчас переправят всякие жуткие растворы и лак, а пока он будет сохнуть, мы сходим в город. Ты же помнишь, что тебе надо продать наемнику обратно его боевого трусливого коня? Вставай, а? Нам в город нужно. Мне папеньке письмо написать необходимо, что я жива. И вещи попросить, и купить всякие мелочи. Ну, вставай, и мальчиков нужно позвать». Я аккуратненько потыкала парня в бок одним пальчиком. «Рыжая, как же ты меня!» «Бесишь, я знаю, но ты все равно вставай. Чем быстрее все сделаешь, тем легче будет привыкать ко мне». Марко даже вынырнул из-под куртки, открыл глаза и уставился на меня. «А какая взаимосвязь?» «Ты сможешь запираться от меня в своей спальне и привыкать медленно, без моего постоянного присутствия рядом», улыбнулась я. «Вот только ради того, чтобы запереться от тебя». С тяжким вздохом он сел, потер лицо руками и встал на ноги. «Я схожу за парнями. Они тоже еще спят наверняка. У них же под боком нет такой рыжей занозы». «А гребень мне одолжишь?» – протянула я раскрытую ладошку. «Я пока умоюсь и причешусь». Гребень мне вручили с таким видом, словно желали, чтобы я перерезала им себе горло и избавила кое-кого от своего общества. Фу. Пошла я приводить себя в порядок. Хоть помыться нормально и переодеться наконец-то в чистые вещи, а то я не на приличную аристократку уже похожа, а на деревенское пугало. С такой-то жизнью неудивительно, впрочем. Сегодня утром мои добровольные помощники уже не так сильно любили меня, как вчера, но пришли, выслушали мои объяснения и даже согласились все сделать – А тут и Костелян подошел. И меня опять выгнали из покоев. Но сидеть в коридоре и ждать их я не стала. Отправилась на разведку. Нужно ведь найти библиотеку, узнать расписание, разобраться, где получать форму. Столько дел, столько хлопот. И все ведь на одну меня. Пока я все исследовала, подошло время завтрака. Пришлось бежать наверх за парнями и звать их в столовую. После еды потащила их в библиотеку. «Все равно ведь мимо идем». Там мы все шестеро получили комплекты учебников за первый курс. Вот только тогда я и узнала, что мы на разных факультетах. Селино – погодник, Керро – иллюзионист, молчаливый замкнутый зумий – некромант, а Эдир – будущий артефактор. «О, ну надо же! Да у нас полный набор! Как замечательно!» – прокомментировала я. «А почему же вас четверых в одну комнату поселили, а не с одногруппниками с ваших факультетов?» «Мы попросились», – ответил за всех Селино. «Вроде как земляки». Наши смарку книги пришлось сложить пока в ванные комнаты, и парни начали восстанавливать пол. Меня, понятное дело, снова выгнали. Но я успела сбегать к Костеляну и доложить о процессе реставрации паркета, а также попросила показать мне мебель, ну, ту, что нам выдадут» нужно ведь выбрать». Я и выбрала. И письменные столы, и диванчик, и кровати, и шторы с коврами. Я не стеснялась. Положены они в те покои. Положены. Вот и все. А Костелян меня тоже перестал любить, точно говорю. И чего так нервничать? Я же не его личные вещи забираю. Зато меня снова полюбили мальчики. Когда я им сообщила, что выклинчила Урува Дорса, чтобы им заплатили за ремонт академического помещения. Мне потрясли руки, уверили в том, что они теперь всегда рады помочь и за бесплатно и, громыхая сапогами, умчались получать вознаграждение, а то вдруг передумает костелян. Даже Марко ушел, ведь я и о нем похлопотала, с деньгами у него он тоже не густо. Лак на полу сох, учебники покоились до завтрашнего дня в ванных комнатах. Расписание я уже изучила. Нужно будет только переписать его попозже, когда появится чем и во что. Осталось получить форму, переправить со склада мебель и расставить ее. Ну и шторы повесить. Но это попозже. А пока нас с Марко ждали почта, магазины и бешеный трусливый боевой конь в трактире «Белый флаг». Надо ведь продать обратно наемнику эту строптивую скотину, а Марку нужны его деньги, хотя бы половина. Ребята отправились с нами, сказав, что все покажут и расскажут. Мол, им все равно делать нечего. А тут с нами прогуляются, пока погода не испортилась и занятия не начались. «С чего начнем?» – спросил Селина. «С почты. Я должна написать папеньке, что жива и здорова». Он ведь волнуется, место себе не находит. Я ведь так пропала. Меня наверняка ищут по всей Фелисии. А мне отчего-то кажется, что он отдыхает и радуется жизни. Избавился от такой головной боли, ехидно прокомментировал блондинчик. Ничего ты не понимаешь. Папа нас с сестрой очень любит и беспокоится за нас. Вот так, беззлобно переругиваясь, мы дошли до почты. Я купила магический почтовый ящичек и амулет для пересылки более крупных предметов. Тут же, выпросив листок бумаги и магическую ручку, написала родным письмо. «Папуля, сестричка, я жива и здорова». Занесло нестабильным порталом куда-то, я не поняла куда, но я уже выбралась и попала в город Товильдо, а тут меня любезно зачислили в магическую академию на факультет стихий. Магистры и ректор были очень рады получить в студентке такого сильного мага-огня, как я. «Папуля, а ты говорил, что я не смогу учиться?» «А ректор сказал, что меня точно надо учить, а то я сожгу весь город. У меня отдельная замечательная светлая комната. В соседней живет моя однокурсница Маркелла. Она блондинка и маг воды, только немного нервная и странная. Но это ничего, она просто пока не привыкла ко мне». «Инесса, пришли мне, пожалуйста, мои вещи. Но лишь те, которые я смогу надевать сама, без горничной. Теплые пока не надо. Говорят, в Тувильдо не холодно. Но сыро. Шубка мне не понадобится. А вот кожаные куртка и плащ – да. А еще белье, обувь, шляпки, украшения, перчатки и прочие мелочи. Ты знаешь, что необходимо приличной девушке. Но весь гардероб не нужно. Тут в основном придется ходить в форме. Папулечка». Ты не мог бы прислать своей любимой младшей доченьке немного денег. Стипендию дадут только через месяц, а мне требуется купить всякие разные мелочи. Ты ведь не хочешь, чтобы твоя кровиночка осталась нечесанной и не мытой все это время? У меня даже гребешка для волос нет. И тетрадок, и ручек. А я все монеты, что у меня с собой были, потратила на почтовый ящичек и амулет для переноса посылок. Я ведь знаю, как ты обо мне переживаешь, папочка» и сразу же, как выдалась минутка, побежала на почту, чтобы написать тебе письмо. «Ты ведь волнуешься за свою малышку?» «Папочка, сестричка, надеюсь, вы тоже здоровы и у вас все хорошо. Я вас очень люблю. Пишите мне непременно. Жду ваших писем и посылок. Ваша любимая Эля». Закончив, я внимательно перечитала свое послание. Вдруг что-то забыла. «Твоя соседка Маркелла немного странная и нервная блондинка?» С непередаваемой интонацией спросил Марко из-за моего плеча. «Неприлично читать чужие письма», — насупилась я. «Неприлично обманывать родителей». «А ты уже передумал и хочешь на мне жениться?» — подмигнула я ему. «Тогда я быстро напишу новое письмо и сообщу папеньке, что мой сосед — белобрысый мак воды по имени Марко» и мы с ним несколько дней вдвоем бродили по лесам, убивали нечисть, ночевали в одной комнате, падали с лошади, ну и все такое прочее. Папуля завтра же будет здесь с моим свадебным платьем и храмовником». «Нет», – отшатнулся от меня парень, а я рассмеялась. Сложила несколько раз бумагу, убрала в почтовый ящичек и активировала его. «Ну вот», – Теперь листок появится в папином почтовом ящике, тот начнет мигать и пищать, извещая, что пришло письмо. Селина и остальные наши новые знакомые стояли в стороне, чтобы не мешать мне. Лишь наглый блондинистый тип подглядывал, пока я писала родным. «Все, мальчики, идемте», – позвала я их, пряча ящик и амулет в сумку. Начали мы с покупки тетрадей и всего необходимого для занятий – Ни у меня, ни у Марко этого по понятным причинам не было. Парни же просто гуляли с нами и рассказывали о городе. Мы успели закупиться практически всем, что я могла позволить себе, исходя из весьма скромного остатка монет. И тут из моей сумки раздался писк. Письмо! Мальчики, подождите, посидите немножко. Я в припрыжку припустила к симпатичному фонтанчику на площади, по которой мы как раз проходили поспешно вытащила почтовый ящичек, открыла и вынула послание от родных. Папа сердился. Очень. Первые несколько предложений были написаны торопливо, коряво, потом кое-какие были зачеркнуты, затем опять криво, красовалась несколько клякс, и лишь в самом конце была приписка аккуратным мелким почерком Инессы. «Элечка, доченька, слава богам, ты жива!» «Да чего же ты напугала нас с Энессой? Как ты посмела, паршивка рыжая, задумать побег в столицу? Твоя сестра мне все рассказала». Это зачеркнуто. «Девочка моя, ты не пострадала? Я заставил магов провести расследование. Мы с ног сбились, отыскивая тебя и того несчастного прохожего, которого ты сбила и увлекла в портал с собой. Он жив?» «Безрассудная девчонка! Как только тебе в голову пришло ограбить почтенного служителя закона и украсть у него щит? Мне пришлось выплатить его стоимость. Стражники и слушать ничего не хотели о том, что ты пострадала из-за их халатности». Это тоже зачеркнуто. Плюс клякса. Почти прячущее последнее слово. «Ты не голодала, малышка? Твоя сестра сказала, что в сумке у тебя совсем не было еды, лишь смена белья и гребешок». «Да, а куда он у тебя пропал?» «Я не совсем понял. Маги-телепортисты после изучения следов портала выяснили, что тебя выбросило где-то в сумеречных лесах. Элечка, это так? Успокой своего старого отца. Скажи, что ты попала в другое место, а не на эту территорию, полную нечисти и нежити. Туда ведь люди совсем не рискуют заглядывать. Да как ты посмела, рыжая хулиганка и кошмар моей жизни, нарушить повеление родного отца и пуститься в авантюру?» «А как же женихи? Кто тот безумец, что зачислил тебя в магическую академию?» Тут снова зачеркнуто. Слово «безумец» заштриховано почти до полной нечитаемости. С трудом разобрала его. «Постскриптум. Элька. Ты жива, слава богам. Мы с папой жутко переживали и искали тебя. Даже писали в столичные школы и академии. Не появлялась ли ты там? Нам нагрубили, отписались». «Мол, у них такой наплыв студентов со всей Фелисии, что одна рыжая особа могла затеряться среди нескольких тысяч жаждущих учиться бесплатно. Хорошо, что ты не попала в Фелло. Там смертоубийство в приемных комиссиях. Вещи пришлю. Вечером жди первую партию. Инесса». «Пост-постскриптум. Доченька, деньги буду присылать понемногу, иначе ты все истратишь в первый же день. Вещи тебе отправит сестра. Папа».